«Давайте уже начинать!» Англичанка была, кажется, разочарована тем, что её приём не произвёл на фанатичку никакого впечатления, но отступать она точно не собиралась. Женщина остановилась, также встала в стойку для фехтования, выставив свой клинок вперёд, потом быстро оглядела девушку и произнесла высокомерно. «Ваши панталоны! Вульгарны! Впрочем, как и всё, что носят русские!» «А вот это Зою за дело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 и дева увидела, как на юбке англичанки на левом бедре расползается небольшое тёмное пятно. Укол достиг цели. Зная силу яда, которым был смазан стилет, Зоя поняла, что всё кончено, и, не опуская клинка, сказала англичанке почти серьёзно. «Либо я побыстрее вас, либо мои вульгарные панталоны попрактичнее ваших получаются».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 Они совсем не обращали внимания на собравшуюся вокруг их мёртвого сотрудника толпу. И тут раздался ещё один негромкий, но такой неприятный, очень неприятный хлопок. Почти прямо среди собравшихся, чудом никого не прибив, хлопнулось на мостовую ещё одно тело. И Герр Кольберг, стоявший недалеки от приятелей, вдруг по бабье всхлипнул и пролепетал. А, «Это та женщина! Кажется, ваша, что приехала с вами!»